Но на Венере, милорда и леди, совершенно нет кислорода. Это еще необходимо доказать, заметил второй астроном, не поднимая головы. «Моему почтенному коллеге профессору Джилберту будет предоставлена возможность высказать свои теории», продолжал Кимбрук, блеснув очками в сторону своего оппонента. «Я утверждаю, на основе последних научных данных в атмосфере Венеры не найдены и следа кислорода». Всякого, кто осмелился бы высадиться на Венере, ждет судьба мыши под стеклянным колпаком, из которого выкачан воздух. Неверное сравнение. Если даже на Венере нет кислорода, то воздух там все же есть, снова не утерпел Джильбер. И в том и в другом случае исход один. Смерть эту удушья, возразил Кинбрук. Леди Хинтон отодвинула чашку. «Я не лечу и на Венеру».